Мертвый мир. Развалины какого-то большого города. Подземелье. Десятый уровень. Примерно тогда же. Они уже отбивались порядка 10 минут, как вдруг какое-то изменение окружающей обстановки заставило обратить внимание на происходящее Лисаю. Нежить, посмотрев вперёд и поняв, что же её смутило, сообразила девушка. Её стало значительно меньше. Из-за этого незначительно уменьшилась и концентрация инфернальной энергии. Этого могли не заметить сами демоны. Но я-то более чувствительна к изменениям концентрации подобного типа энергии А потому она решила обратиться к тому, кого и считала командиром этого отряда. А это был брат Магини, что пока еще держала щит. Однако Лисая прекрасно видела, насколько поблекло ментальное поле демоницы, и если не дать ей времени, чтобы восстановиться, то она скоро просто истощит себя и потеряет сознание. «Нужно спешить», – решила она, – «это может оказаться важным». Девушка окликнула архидемона. Гослан сказала она, обратив на себя его внимание, – Нежить отступила. И, заметив его вопросительный взгляд, она пояснила. «Не вся, конечно, но большая её часть. Я почувствовала это по изменению магического фона. Нежити тут стало значительно меньше». И даже не успев договорить, поглядела за спину демону. «Смотрите!» – удивлённо воскликнула она, показывая вперёд. «Ещё некоторая часть из них отходит куда-то вглубь подземелий. И только тут до неё дошло. «Туда же ушёл и Дим?» И она вопросительно поглядела на архидемона. «Да», – спокойно ответил ей тот, – «я давно заметил, что количество противников несколько уменьшилось. Сейчас же их стало ещё меньше. Они уже давно не нападают на нас сплошным потоком». И он перевёл свой взгляд в том направлении, куда поспешно ретировалась ещё одна группа нежити – И сейчас это были не просто скелетоны Аличи и те, кого их странный спутник называл «попрыгунчиками». «И я думаю, причиной того, что они так спешно отступают, как раз послужил Дим». Рассудительно добавил он, «такие их действия тут вряд ли кто-то бы мог спровоцировать». Девушка стояла и пораженно смотрела на спокойно говорящего ей одновременно такие простые и понятные, но от этого не менее правдивые слова. «Так он там совсем один!» – тихо прошептала она. «Ему некому помочь!» И она рванулась к стоящим перед ней архидемонам. «Нам нужно туда!» – воскликнула девушка, но тут ее за руку ухватила магиня. Не нужно. Очень тихо своим уставшим голосом прошептала она. «Дим знал, на что шёл, и он уж точно бы не одобрил такого твоего шага. Он просил нас дожидаться его тут. Именно это мы будем делать». Лисая хотела ей возразить, но неожиданно замолчала и остекленевшим взглядом уставилась прямо перед собой. «Алиса, что с тобой?» Заметив её такое странное поведение, обратилась к ней Гаиса. Но девушка молчала, ведь она почувствовала призыв. Кто-то возвал к её истинному имени, а из тех, кто это мог сделать в тот момент, когда на неё была накинута ментальная защита, она знала всего лишь одного человека. Она потянулась на этот призыв, но вместо того, чтобы ответить на него, как это происходит в любое другое время, богиня будто бы наткнулась на глухую и непробиваемую стену. «Что это?» – только и подумала она, как в ее сознании зазвучал голос. И было это все точно так же, как и в прошлый раз. Тот же голос и те же спокойные интонации. «Алиса, уходите из подземелий!» Скелетоны отошли на нижние уровни. У вас есть шанс прорваться наверх. Вы справитесь. Если я не выберусь до вечера в лагерь, не возвращайтесь. Отведи всех в то место, где ты восстанавливалась. Ты вряд ли сама сможешь открыть потайной тайной туннели проникнуть туда, но с этим прекрасно справится Онг. Дожидайтесь меня там». «Если я не появлюсь в течение следующих пяти дней, уходите на заставу. Запасов провизии на это время у вас должно хватить, особенно если сильно не шиковать. Встретимся там, но идите не по тракту и ни в коем случае не суйтесь к нам в лагерь, там будет засада». На этом голос Дима замолчал. И, наконец, Лисая почувствовала, как кто-то трясет ее за плечо «Алиса, очнись! Что произошло?» заметила она встревоженное лицо демонессы прямо перед собой. Девушка пару мгновений сидела молча, а потом тихо, очень тихо, практически шепотом произнесла. «Со мной связался Дим!» Поглядев в глаза могине, девушка добавила, И он сказал уходить из подземелья и не дожидаться его. После чего богиня пересказала всё то, что сообщил ей этот странный человек. «И что?» – поглядела на неё в ответ Гаиса. «Мы просто так возьмём и уйдём?» «Да», – медленно наклонила голову Лисая. «Уйдём». Он не зря постарался стянуть всю нежить туда, и она махнула рукой в направлении коридора, к себе. Этим он дал нам шанс спастись. И она вгляделась в глаза молодой демоницы. «Нам спастись», – еле слышно прошептала она. И так, что ее практически никто, кроме стоящей рядом с нею молодой могиней, не услышал, добавила. «Так же, как и отец, он остался, позволяя мне уйти». «Остался». Слёзы побежали по ее щекам. Однако в этот самый момент девушка почувствовала, как кто-то сжал ей плечо. Она подняла своё лицо вверх и наткнулась на пронзительный взгляд демоницы, которая смотрела ей прямо в глаза. «Ты забыла», – веско произнесла ей та и, увидев, что лиса её внимательно слушает, продолжила. «Ты забыла. Он обещал тебе вернуться. Может, это будет не сразу, не сегодня». Он сам сказал, что это может занять не один день, но он обещал, и чтобы не подвести его, нам и самим нужно выбраться отсюда, а если это потребуется, то и добраться до заставы. Ты поняла это? И демоница силой сжала плечо богини. Поняла? Да. Медленно кивнула ей это в ответ, а потом уже гораздо тверже повторила. Да. Хорошо произнесла Гаиса и перевела свой взгляд на брата. Тогда уходим отсюда. И нужно поспешить. Долго я не смогу держать магический щит. А потому необходимо успеть подняться на пару уровней выше. Там у меня будет время слегка восстановиться и отдохнуть. На тех уровнях нет настолько опасной нежити, и мы сможем пробиться вверх без магической поддержки. Хотя Гаиса и ожидала встретить сильных у умертвий и на более высоких уровнях, коль она заговорила о том, что ей, возможно, потребуются силы, чтобы удержать щит, но почему-то сама Лисая была уверена в том, что опасных противников там не будет. И причина этой ее уверенности сейчас находилась где-то внизу, куда заспешил очередной отряд нежити. «Понял тебя». Между тем кивнул в ответ своей сестре Гаслан. И дальше архидемоны, быстро выстроив клин, практически за пару секунд, разметали оставшийся тут строй нежити, развалив его. Он и вправду утянул практически всех к себе. Уже добравшись до лестницы и оглянувшись на пустой уровень, тихо прошептала Лисая. «Тут не осталось никого, кроме той нежити, что зажала наш отряд». «Да» подтвердила демоница, с ее невероятно чутким слухом она прекрасно расслышала последние слова девушки, а потому он и был уверен в том, что мы сможем выбраться отсюда. И Гаиса кивнула вперед. «Идем», – сказала она богине, – «нельзя отставать и задерживаться, нужно сделать так, чтобы его труды не оказались напрасны, а потому мы должны поспешить. Идем. И девушки покинули этот уровень, дальше которого они так и не смогли уйти. Прикрывая их отход, последним его покинул невысокий разведчик из их отряда. Но в этих подземельях всё ещё был тот, кто дал им шанс спастись и отступить. И он всё ещё находился где-то тут. Только вот, судя по всему, забрался он куда-то гораздо дальше. Ну, или оказался там, где его присутствие заставило беспокоиться и всю нежить, которая обитала тут.